Яма привыкла задавать вопросы, заставляющие собеседника открывать душу, выкладывать всё без утайки. Она не только умела слушать, она была внимательным наблюдателем. Понимала язык жестов, по малейшим деталям могла догадаться, что происходит в глубинах человеческой психики. Глядя на лицо, видела душу. Её уделом было выслушивать горькие признания покинутых и разочарованных. Сочувственно молчать и всё понимать, она была уверена, что самое главное для каждого человека, то без чего он не может быть счастливым это найти понимание. Непонимание питательная среда для хронического одиночества, разъедающий душу червь, порождённый отсутствием любви. В яме чувствовала, что ей стрельян нужен кто-то, кто готов был бы её выслушать, для кого она стала бы не безразлична. За красотой, элегантностью, блеском Эстрельи прятались сиротские лохмотья. Когда Эстрелья закончила говорить, Фиама рассказала ей, чем занимается сама. И началась беседа о мужчинах и женщинах, о взаимном непонимании и обидах, о надеждах и разочарованиях, об одиночестве. В каждом произносимом психологом слове Эстрелья узнавала себя. Ей никогда не приходило в голову, что она нуждается в помощи специалиста. Разговор с вьямы мы растревожил старую рану. Эстрель я никогда ни с кем об этом не говорила, скрывала своё горе, заполняя пустоту в душе благотворительной деятельностью. Сколько уже времени несёт она своё одиночество сквозь коктейли, шампанское, смех, речи? Разве есть хучше одиночество, чем то, которое сопровождается собственным смехом и чужим счастьем. А в её жизни этого было слишком много. Эстрелья вдруг поняла, что страдает хроническим одиночеством. Кончики губ её сами собой поднялись, она улыбнулась. Это не ускользнуло от вьямы, которая за много лет работы не раз убеждалась, что когда люди уже не в силах переносить боль, они улыбаются, чтобы эту боль скрыть. В этот миг зазвонили колокола всех церквей города, возвещая о том, что уже наступил полдень. Вяма вспомнила о назначенной на сегодня встрече и вскочила, словно подброшенная пружиной. Отыскала в сумке телефон. Она ненавидела мобильные телефоны, поэтому свой постоянно отключала, а автоответчик был переполнен. Какое странное ощущение. Ей казалось, что колокола ошибаются. Не может быть, чтобы она провела здесь столько времени. Незаметно протекли час за часом, и вот уже полдень. Она слишком много говорила и ещё больше слушала, к ней вернулась боль, но казался огромным, в нём что-то пульсировало. В яму не стала подходить к зеркалу, чтобы взглянуть на распухшее лицо, и не переоделась, хотя Эстрелья предлагала чистую блузку взамен её собственной, запачканной кровью. Она всё ещё порхала бабочкой среди ангелов от истории к истории. И провела бы так целый день, слушая и рассказывая. Она взглянула на свою рубашку и с удивлением заметила, что засохшая кровь образовала на ней странный и очень осмысленный узор. Словно рождённые кистью Фриды Кало, расцвели среди переплетения шипов восемь красных роз. Завораживающая, красивая картина. Яма хорошо знала судьбу мексиканки. Она изучила её жизнь по её картинам. Искусство было самой заветной страстью в Ямы. Душа её замирала всякий раз, когда на какой-нибудь выставке взгляд её встречал полотно, вдохновлённое истинным даром. Розы на её рубашке что-то означали, но она никак не могла уловить что. Эстрелья вела её по коридору в ванную. Со стены сводчитого потолка коридора на неё смотрели ангелы. Тонкое письмо, бледные тона. Когда-то они, наверное, поражали буйством красок, обводка золотом. Ангелы трубили в трубы или взирали спокойно и невозмутимо. Их золотые волосы развевались, а множество бабочек, порхающих среди цветов, вздывали пёстрый весенний ковёр, утративший былою яркость под влиянием прошедших сотен лет и селитрий. Гармендия дель Вьенто всегда была солёным городом. Из венецианского зеркала в ванной на неё взглянула двадцатилетняя Фьяма. Опухшее лицо округлилось, одним махом и одним ударом она сбросила 17 лет. Она понравилась сама себе. Фьяма старательно отмыла засохшую кровь, снова взглянула в зеркало, ну что ж, не так страшно, как можно было ожидать. Осмотрела блузку, на этот раз её отражение в зеркале и снова увидела восемь роз с шипами. Её беспокоил этот образ. Пока она разглядывала себя в зеркале, из спальни вернулась Эстрелья с белой льняной рубашкой. В яму всё-таки переоделась, складывая свою блузку, она всё пыталась разгадать в пятнах засохшей крови то, что не поддавалось разгадке. Теперь она спешила, после обеда ей предстояло множество встреч отменить, которые было нельзя. Эстрель не хотела, чтобы в ямах уходила. Она так хорошо чувствовала себя рядом со своей новой знакомой. Она сказала, что хотела бы увидеться снова. Она имела в виду встречу в кабинете Фьямы. Эстрелья хотела записаться к ней на приём в надежде, что у Фьямы Найдется для нее чудодейственная формула, избавляющая от хронического одиночества. Но она не осмелилась сказать об этом вслух. Не хотела, чтобы ее приняли за сумасшедшую или что-нибудь в этом духе, поскольку для самой Эстрельи все, связанное с психологами и психоаналитиками, было связано и с сумасшествием. А она сумасшедшей не была, она была одинокой. Слово это эхом повторялось у неё в голове, словно она выкрикнула его в бездонную пропасть. Пока она размышляла над этим, Фьяма достала из сумки визитную карточку и протянула ей. Фьяма де Фиори. Психолог, улица Хакарандис, прочитала Эстрелья. Только тогда она сообразила, что до сих пор не знала, как зовут эту уставшую ей такой близкой женщину. Она в удивлении подняла на Фьямо глаза. Никогда раньше ей не приходилось слышать такого имени. Оно показалось ей итальянским. Фьяма ещё немного развлекла её рассказом о своём обожаемом дедушке-иммигранте из Ломбардии, что добрался сюда, спрятавшись в трёмя корабля, а потом влюбился сначала в милую девушку из Гармендии, а потом и в сам город, где и поселился навсегда. Рассказала, что ветвь, да и Фьори, прервалась, потому что у ее дедушки был только один сын, а у того только дочери. Одиннадцать дочерей. Рассказала, что Фьяма означает «пламя», «огонь», а Фьор — «цветок», и что ей всегда нравилось быть тем, что пылает в цветке. Пламенем цветка. После этого Эстрелья спрятала карточку Фьямы с твердым намерением ей позвонить. Эта женщина могла стать хорошей подругой, она умела слушать. Они обнялись на прощание. Ангел, казалось, тоже попрощался с Фьямой, благосклонно улыбнувшись ей с тем выражением лица, с каким обычно отрицают вину, говоря «это не я».